Глава пятая. Конечно, не все так печально, как может показаться на первый взгляд, но излишний оптимизм тоже излишен. Ну вот и началось мое знакомство со здешней двуногой флорой и фауной. И оно мне активно не нравится. Нечесанные красавцы явно недоброго дня хотят мне пожелать. На всякий случай я надежно завязала толстовку рукавами вокруг талии, рюкзак положила на колени и крепко в него вцепилась – настороженно ожидая, что будет дальше. Мужичонка, видимо, бывший в этой троице заглавного, все так же сидел на корточках и обшаривал меня липким взглядом закисших глаз, время от времени довольно цокая языком. — Это вообще кто? Я что-то не пойму, грак! — заплетающимся языком проговорил тот, что стоял справа от меня. Он слегка покачивался и время от времени протяжно икал. Тот, кого назвали Грагом, снова довольно цокнул и ответил. «Не видишь, леди перед тобой, Буст?» Буст сочно икнул и обиженно протянул. «Чё ты брешешь? У леди волосы длинные, а у этой на башке короче, чем у мужиков». Тут я вспомнила, как гад на огромной лошади назвал меня наемницей и пожалела, что стерла с лица камуфляжную раскраску – Сидела бы сейчас вся такая брутально военная, глядишь, и прошли бы эти ханыги мимо. Было страшновато. Я одна, их трое. И в головах у них явно не светлые помыслы, а коктейль из застарелого алкоголя и агрессии. А рыцаря, спешащего мне на помощь, на горизонте пока не было. Я глубоко задышала, стараясь успокоиться и унять начавшийся нервный озноб. и, понимая, что сидеть тихой мышкой не самое разумное дело, как могла сурово, посмотрела в глаза сидевшему передо мной Грагу. «Твой друг прав. Я не леди. Я стригу волосы коротко, чтобы они не пачкались в крови тех, кого я убиваю. Очень надеюсь, что голос у меня хотя бы не дрожал, когда произносила эту только что придуманную дурацкую фразу. К сожалению, Грег ничуть не впечатлился. наоборот. Еще шире растянул рот воскали, демонстрируя почерневшие пеньки зубов. О, какие мы грозные! И чем же ты будешь нас убивать? Парни, обратился он к своим товарищам, вы видите у леди оружие? Да какая она ледя! снова завозмущался якающий буст. У леди волосы и платья, и манеры, а это точно какая-то нечисть! Сидит тут зубы нам, заговаривает. Надо ее хватать и сдать в городе на посту. — Нечесть, говоришь? — Грак задумчиво наклонил голову на одно плечо, рассматривая меня. — Можешь лучше на ней заработать? — неожиданно вмешался третий, до этого молча ковырявшийся в носу. — В городе продадим черным купцам на базаре. Они хорошо заплатят. Только сначала проверим, что у ней в сумке. и грязная лапа потянулась выхватить у меня рюкзак но ну нет рюкзачок первое что у меня есть ценного сразу после моей жизни, поэтому я приготовилась биться за него насмерть ух ты что это воскликнула я ткнув пальцем за спину грага и когда тот оглянулся с силой его толкнула вскочила с камня и стрелой помчалась прочь Выскочив на дорогу, я понеслась по ней, слыша за спиной топот и громкую ругань, и каждую секунду, ожидая, что меня вот-вот схватят. И хотя рюкзак в руках не способствовал быстрому набору скорости, я продолжала изо всех сил бежать, а преследователи хоть и не отставали, но и догнать пока не могли. Я уже обрадовалась, что еще немного и удастся от них оторваться, так как девушка я довольно спортивная, а мужики пьяны, и перевес в выносливости на моей стороне, как под ноги мне кинулось что-то мелкое и шустрое, и, споткнувшись об это, я на полной скорости полетела на землю, выпустив из рук рюкзак и чувствительно пропахав всем телом по дорожным кочкам. Пока я лежала, оглушенная падением, и пыталась прийти в себя, подоспели мои преследователи, и один с разбегу ударил меня ногой. Удар пришелся по ребрам – и мне показалось, что внутри у меня что-то хрустнуло. От испуга и боли я заорала, а мужики, пьяно ругаясь, начали пинать меня, не жалея своих грязных пяток. Еще откуда-то взялась мелкая собачонка, которая принялась носиться вокруг, рыча и звонко тявкая, и добавляя сюрра в эту ситуацию. Я лежала ничком, руками прикрывая голову, И думала, что мое попаданство вот-вот закончится в связи с кончиной под ногами этих уродов. Как вдруг удары прекратились. Послышался топот, испуганные крики, тонкое пение стали в воздухе и чей-то сдавленный хрип. А затем наступила оглушительная тишина. Даже визгливая собачонка наконец-то заткнулась. По моей спине, осторожно прощупывая, прошлись чьи-то руки. Затем меня аккуратно перевернули, и знакомые темно-карие глаза в густых ресницах внимательно вгляделись в мое лицо. Бездушный гад и грубиян быстро и очень умело прошелся по моим рукам и ногам, проверяя на целостность, затем горячими ладонями осторожно надавил на ребра под футболкой и хрипло попросил «Попробуй глубоко вдохнуть». Я только и успела послушно набрать воздуха в легкие и подумать, почему так получается, что при каждой нашей с ним встрече я непременно вся в пыли и, похоже, на чучело, как в ушах противно зазвенело, перед глазами начала расплываться, и темнота приветливо распахнула мне объятья.